Я свободно глотнул свежий воздух, и в следующее мгновение меня ухватили за руки и втянули в прихожую. Гостям помогли снять амуницию, предложили пройти в душ, чтобы смыть соленую воду. После этого состоялась маленькая экскурсия по всем залам подводной станции. Гостеприимные хозяева показывали свою лабораторию, столовую, спальню. Гостей заинтересовал телевизор, стоявший в салоне. У него было три всевидящих ока один экран демонстрировал подводный домик где жили порт латин и кензи второй подводный мир третий служил для связи с поверхностью изображение отличное на всех трех экранах потом капитан кусто рассказал о работах на рифе о жизни океанафттов в ракете неожиданно за иллюминатором показался какой-то человек со стеклянной банкой Вокруг него копошел сырой всевозможных рыб – баллисты, спинороги, эпинофелусы, люцианиды. Это один из океанавтов принес подкормку для рыб. Многие принимали угощение прямо из рук, нисколько не боясь человека. Кусто сказал, что они открыли столовую для рыб. Она работает ежедневно, строго определенные часы. Рыбы уже довольно точно знают это время и не опаздывают к обеду. Уже к концу визита – Перед возвращением на Калипсо советские океанографы получили возможность расширить круг своих подводных знакомств, повстречавшись лицом к лицу с Жюли. Вначале эта встреча немного ошеломила их, но тревоги оказались напрасными. Благовоспитанная Жюли повела себя как доброй хозяйка морских глубин, которая всегда рада гостям. Весной 1965 года, в дни фестиваля французских фильмов в Москве, а затем в Ленинграде, был показан кинорассказ о подводной эпопее в Красном море, снятой операторами Кусто. Те, кому посчастливилось видеть эту картину, должно быть, помнят захватывающие уникальные кадры из жизни обитателей моря. Эта кинолента, она называлась «В мире без солнца», явилась одним из трофеев «Пре-континента-2» доходы от проката фильма предназначены для подготовки к следующим океанографическим экспедициям кусто ступени континентального плато днем 12 июля кензи пишет последние строки своих подводных мемуаров последняя ночь заснуть невозможно андрей читает чтобы скоротать время я медленно и тщательно бреюсь несколько раз чищу зубы Затем докупаться и посмотреть на то, что происходит снаружи. В 11 30 минут начинаем дышать азотно-кислородной смесью. Наконец, в 15 часов выход. 20-минутная остановка для декомпрессии на глубине 20-15 метров, а затем получасовая на глубине 12 метров. Затем остановка в большом доме, где мы проводим ночь. Завтра вечером. Будем на поверхности. Кусто сам прибыл в ракету, чтобы убедиться в благополучном исходе добровольного затворничества Кьензи и Порт-Ласино, а главное — лично проследить за тем, как оба они подготовятся к возвращению в большой дом. Газовый коктейль, который вдыхали океанафты состоял поровну из кислорода и азота. Все шло как нельзя лучше. В 4 часа дня обитатели ракеты, покончив с декомпрессией, проходят сквозь жидкую зверь большого дома и попадают в объятия друзей. Несмотря на суровые условия жизни в ракете, оба в отличном настроении. Не было жалоб и на самочувствие. Вот только опоздали на праздничный обед, ведь именно в тот день был устроен подводный банкет в честь супружеской пары Кусто. Тем временем пробил час прощания с Пьером банани и Андре Фалько. Они первыми покинули Преконтинент-2. Это случилось через час после возвращения в Большой дом Андреа Портлатина и раймона Кензи. Океанавты, едва собравшись вместе, вновь должны расстаться, впрочем, уже ненадолго. Экспедиция подходит к концу. с и Фалько поднимается на поверхность и сам капитан. Перед выходом из Большого дома все угощаются газовым коктейлем 80% кислорода, остальной азот 14 июля 1963 года, 17 часов 15 минут. Шааб Руми, незабываемый,